Глава четвертая. Солнечный лучик игриво скользнул по лицу, заставляя зажмуриться и зарыться в одеяло. Несмотря на чудесную теплую погоду, Илина поежилась от холода. Свое странное состояние она так и не смогла никому объяснить, но с некоторых пор даже в самый жаркий день закутывалась во что-то теплое. Чувство холода преследовало девушку повсюду весь последний год. Иштяр сделал предположение, что это последствие тьмы, которой в Илине стало слишком много, и все решили исходить из его слов, поскольку больше никто ничего предположить так и не смог. Вот и сейчас она потерла заледеневшие руки в попытке разогнать кровь, но те, словно две льдинки, не желали отогреваться. За окном послышались громкие голоса прохожих и звуки проезжающих мимо мобилей. Вздохнув, Илина открыла глаза и поморщилась. В голове вновь раздался очередной крик подопечной. Эта девушка звала на помощь уже несколько недель, и ее голос становился громче с каждым днем, перекрывая остальные мольбы. От приступа мигрени и криков избавил стук в дверь, а следом голос Леорин, который требовал немедленно ее впустить. Хмыкнув, Элина подумала, что пора подниматься и собирать вещи, пока богиня не подняла на уши всю гостиницу. Поморщившись, когда новый крик подопечный ввинтился в голову, Элька выбралась из-под одеяла и направилась к двери, старательно отгораживая сознание. Богиня влетела в комнату, словно ураган, и замерла, гневно глядя на девушку. Но та ничего не заметила, поскольку уже подошла к своей сумке и нахмурилась. Отъезд очень огорчал элину ведь она так и не смогла побывать во дворце. Почему нужно было туда попасть до отъезда, она не знала. Просто чувствовала, что это невероятно важно, прямо жизненно необходимо. Но была проблема. Перед походом по катакомбам Илина рассказала о своей навязчивой идее Штиару, И тот начал кричать. Это само по себе было странно, поскольку мужчина не повышал голос, даже когда они ругались. В итоге на общем совете хранители высказались против того, чтобы Илина самостоятельно шла в дворец. Однако та уперлась и ни в какую не хотела никого слушать. Ей необходимо было увидеть пленных магов до отъезда. Да, всему виною были те самые крики о помощи. С каждым днем Эльке все сложнее было сдерживаться от желания открыть портал прямо в подземелье к жертвам. Голоса подопечных уже неустанно кричали и молили о помощи. Порой хотелось сесть на пол и орать вместе с ними, лишь бы заглушить эти голоса в голове. Особенно один, который не умолкал и пробивался через все барьеры в сознании. «Скажи мне, милый ребенок...» Как тебе такое только в голову пришло?» Вкрадчиво протянула богиня, вырывая Элину из очередного приступа мигрени от криков. «Отправиться во дворец, наплевав на все уговоры хранителей. Неужели тебе ни капельки не жаль Эша? Или прошла любовь завяли помидоры, и ты решила породниться со мной? А я ведь вчера промолчала. Надеялась, что показалось, и это пройдет. Зря. Надо было устроить истерику прямо в катакомбах. «Что же такого сделал Каин?» Она замерла, задумчиво потерев подбородок, а после махнула рукой и отрезала. «В общем, твоя задумка с подземельем обречена на провал. Попробуешь туда сунуться, и увидимся после рождения третьего племянника!» Ошарашенно хлопая ресницами, Элина уставилась на Леорин, совершенно не понимая, о чем та говорит. Конечно, она думала воспользоваться амулетом переноса и заглянуть в подземелье к пленным магам но до сих пор не решилась. Все же там будет Каин. А как правильно отметила богиня, была вероятность, что встречи с ним во дворце закончатся вовсе не возвращением в академию. — Хватит мне тут глазки строить, — хмыкнула Леа. — Братцу моему в храме будешь такие умильные мордочки корчить буквально сегодня. — Тормози, — Илина, подняла руки в защитном жесте, призывая богиню замолчать. — Сначала подробно и понятно объясни, о чем ты говоришь. — Так ты что, еще не приняла это решение? Леорин бросила на девушку удивленный и слегка виноватый взгляд. — Тогда ладно, прости, что накричала. — Какое решение? — в недоумении пробурчала Элина. — Я только что открыла глаза и собираю вещи. С подозрением посмотрев на богиню, Элина скрестила руки на груди. Каждый раз, когда Лео паниковала, это означало, что есть несколько вариантов. Просто положительный, всегда практически нереальный. Но все же новый женский крик в голове вынудил Эльку принять отчаянное решение. Игнорировать вопль стало невозможно, и стоило девушке начать обдумывать план действий, как крики прекратились. Вот только богиня, внимательно наблюдавшая за реакцией Лины, сделала неправильные выводы, подумала, что та сердится из-за утреннего визита. Извини еще раз, Леорин слегка порозовела от смущения и начала аккуратно отходить к двери чтобы покинуть комнату. Кажется, я поторопилась с выводами. — Ну, ты собирайся, а я пойду. — Стоять! — рявкнула Илина так громко, что Лео подпрыгнула на месте от неожиданности. — А вот теперь рассказывай все. Мне нужно знать, какие варианты. — Да нечего рассказывать, — пробормотала богиня. — Ты вроде уже передумала. Может, эта информация о храме так повлияла? Она замерла с задумчивым выражением на лице. Нахмурившись еще сильнее, Элина подошла к ней и, схватив за руку, произнесла. «Мне нужна помощь, Леа! Какие варианты? Потому что я действительно передумала и собираюсь в дворец!» «Эль, вариантов нет!» — богиня покачала головой. «Я бы и рада помочь, но, увы!» Глаза Элины на миг сверкнули недоверием, а после она протянула. «Я все понимаю и не могу тебя винить. Тем более тебе же сказали не вмешиваться». Удивительно, что ты рискнула прийти ко мне сейчас. — Ага, — тяжело вздохнула богиня. — Попробуй тут не вмешаться, когда такое видишь. У меня, между прочим, психика ранимая. Можешь себе представить, как я чуть со стула не упала, увидев тебя, всю такую красивую в подвенечном платье и с кайном под руку? А потом своих племянников, которые муштровали безликих. — Ты ничего не путаешь? — недоверчиво поинтересовалась Элина. — Нет. — Моя почти родственница, не путаю! — ехидно протянула Леорин. — Кстати, эта вероятность вновь появилась. Значит, ты все же пойдешь за магами, несмотря ни на что. Во взгляде Эльки мелькнуло отчаяние, что поразило богиню и заставило вновь заглянуть в возможные варианты будущего. Внезапно ее глаза вспыхнули золотистым светом, а комнату затопила энергией невероятной мощи. Илина могла поклясться, что сейчас на нее смотрел сам Создатель, а не Леа. Все сомнения исчезли, стоило богине заговорить чужим, но очень знакомым женским голосом. Из гостиницы выходи осторожно. И спрячься под заклинанием невидимости, когда выйдешь с черного хода магазина. Так обманешь безликих. Не забудь активировать артефакт, блок тебя спрячет. Во дворце не спеши, смотри, куда бежишь, и проверяй каждую арку. Если понадобится, смело усыпляй слуг и захвати амулет переноса. — А еще обратись к своему дракону, он скажет, как выбраться. — Спасибо, — в шоке прошептала Элина. Сдрогнув, Леорин часто заморгала и испуганно посмотрела на девушку. Пару мгновений они молчали, а после богини пропищала. — Ну я же не хотела вмешиваться! — Кажется, тебе только что выдали карт-бланш, — задумчиво протянула Элина. — Лучше скажи, этот вариант поможет? — — Мы, конечно, подергаемся из-за блока, — не очень уверенно проговорила Леа. — Но так брат точно тебя не найдет. И сразу говорю, это единственная возможность. Идти придется пешком. Портал в подземелье не откроешь, там везде щиты Каина. Кстати, в камеры не заходи, там такая защита, что даже братец будет тебя несколько дней искать. Из гостиницы выходи ровно через час. Как раз на дежурстве будет только один безликий. Раньше нельзя, заметят. А выйдешь позже, не успеешь вернуться. Обменявшись задумчивыми взглядами, они разошлись в разные стороны. Элина направилась умываться и переодеваться, а Леорин подошла к двери и выскочила в коридор, пробормотав на прощание с Я пойду, а то Дерион уже заждался. Удачи! Посмотрев богини вслед, Элина хмыкнула. Раньше никто из них и не догадывался, что Создатель способен общаться таким способом. Леорин явно испугалась и теперь постарается держаться подальше. А жаль. Помощь богини судьбы в их сложном положении не помешает. Тем более, когда эту помощь официально одобрили. В мыслях промелькнуло странное воспоминание. Серая марева грани, где стояла Элина, и голос создателя. «Знаю одну богиню. Леорин не сможет удержаться». Голову пронзила жгучей болью, и Элина упала на колени, прижав пальцы к вискам. Такое происходило не первый раз, поэтому она и не подумала позвать хранителей. Но пришлось поспешно менять направление мыслей. Главное — не вспоминать. Вот только вместо голоса создателя в голове тут же заговорила подопечная. — Страшно, — шептала незнакомка, — как же страшно. Помогите хоть кто-нибудь, я больше не могу. Этот шепот проникал в каждую клеточку тела, настойчиво требуя от Элины немедленно сорваться с места и бежать в подземелье но она помнила наставление богини, поэтому лишь потрясла головой и начала быстро собираться. С этим нужно было разобраться как можно скорее, пока вопли в голове окончательно не свели с ума. Вначале Ирина попыталась натянуть форму, которую выдали для практики, рассудив, что лишняя защита не помешает. И тут она вспомнила слова создателя о магазине, представила, как будет с независимым видом прогуливаться по городу в обтягивающем черном костюме и захихикала. Отложив вещи для практики в сторону, девушка вытащила платье, которое взяла с собой на всякий случай. Конечно, она не планировала гулять, ведь их сразу предупредили, что времени на веселье не будет, но рассчитывала поужинать с эшем. Теперь ей было обидно, что платье пригодилось лишь для авантюры. Рассмеявшись над собственной наивностью, Элина быстро переоделась и собрала вещи. Вряд ли у нее будет время на сборы после возвращения. Затем она последний раз прокрутила в мыслях все наставления и кивнула. Можно было выдвигаться. Как раз и время подошло. Осторожно выглянув в коридор, девушка убедилась, что там никого нет, и юркнула к комнате Иштиара. Не успела она поднять руку, чтобы постучать, как дверь распахнулась. Тепло улыбнувшись, мужчина втащил ее внутрь и крепко прижался словами. «Я уж думал, что ты так и не решишься зайти и рассказать» на какой то миг или не почудились нотки легкой обиды в голосе хранителя удивленно приподняв брови она потянулась к его губам где оставила невесомый поцелуй а после виновато проговорила знаешь я ведь действительно собиралась уйти молча побоялась что вы меня не отпустите а времени все меньше но мне сказали что только ты знаешь способ улизнуть из дворца тяжело вздохнув эш слегка отстранился И проподняла ее голову за подбородок, заглядывая в любимые бирюзовые глаза. — Родная, мы твои хранители, а не тюремщики. Если ты говоришь, что это очень важно и точно знаешь, как поступить, иди. Я лишь прошу, будь осторожной, не попадись к Айну. Я не хочу устраивать кровавое побоище. Ведь ты и сама понимаешь, что у меня не получится остаться в стороне. — Шанс есть. Правда, маленький. Она удрученно посмотрела на любимого. — Я бы не пошла, но... «Все нормально, не переживай». Он вымученно улыбнулся, после чего взял ее за руку и надел на палец кольцо с дракончиком. «Как только справишься, сделай все, чтобы оказаться в смертельной опасности, и перенесешься ко мне». Илина с любовью погладила расправившего крылья дракона. Как же ей не хватало этого маленького украшения на пальце. Но, увы, Каин лишил ее возможности пользоваться подарками от бывшего жениха. Однажды он увидел кольцо и поинтересовался, почему Илина до сих пор не отдала его владельцу. Вот с тех пор пришлось отказаться от ценного дара, поскольку Каин видел насквозь все иллюзии и маскировочные чары. «Точно!» — воскликнула Элина, прижимаясь к Эшу. «Как я сама не догадалась! Спасибо! Люблю тебя!» «Все, иди. Через два часа мы возвращаемся в академию. Постарайся успеть». Приподнявшись на носочках, Она вновь прикоснулась своими губами к губам любимого. Но тот неожиданно отстранил ее за плечи и сердито проговорил. — Детка, лучше уходи скорее, иначе моя паранойя перейдет в активную стадию. Я ведь передумаю и никуда тебя не пущу. — Поняла, — пропищала Элина, отскакивая от мужчины. Она помахала ему рукой и выскочила из комнаты, бросив напоследок. — Буду через пару часов. Пока Элина спускалась по лестнице, Иштиар смотрел на закрытую дверь и хмурился. Его снова переполняли эмоции девушки. Беспокойство, страх, предвкушение, радость, любовь. Он уже с трудом убирал самые сильные всплески и все чаще ходил к Леорин на поклон. Элина стремительно менялась, от чего окружающие реагировали на ее настроение, словно с ними общается Бог. И это было настоящей проблемой, поскольку уже не спасало даже кольцо, которое дал Каин. Но сама Элина даже не задумывалась об этом а спокойно шагала по улицам города, делая вид, что разглядывает витрины. Ощутив на себе чужой взгляд, она зашла в первый попавшийся магазин одежды и выглянула в окно. Как и следовало ожидать, за ней следил Безликий, который уже направлялся к двери. Взгляд заметался по помещению в поисках запасного выхода, и тут Илина услышала тихий женский голос. «Сюда скорее! Там есть выход на обратную сторону улицы!» — Спрячьтесь в Алькове сразу за дверью, пока он не уйдет. И не показывайтесь никому. Вы же знаете, что император не щадит магов. Женщина, работающая в магазине, махнула рукой и отодвинула штору, за которой находилась неприметная дверь. Припомнив наставление о черном ходе, Элина благодарно улыбнулась и рванула туда, шепнув на ходу. — Спасибо. Альков оказался именно там, где и сказала женщина. Поэтому, выбежав из магазина, Элька тут же спряталась и накинула заклинание невидимости. В тот же миг из магазина выскочил Безликий, который замер, внимательно разглядывая каждый миллиметр проулка. Но, к счастью, он лишь на мгновение задержал взгляд на Алькове, после чего выругался и направился в сторону главной улицы. Все произошло именно так, как и пообещал создатель. Благо, Элина не забыла активировать артефакт с блоком перед выходом из гостиницы. Теперь ее точно никто не увидит. Безликие слишком уж привыкли, что она никогда не пыталась сбежать от слежки, и расслабились. Подавив желание шумно выдохнуть, Элина посеменила вслед за своим надзирателем. Это был лучший способ проникнуть во дворец. Никто не обратит внимания, если дверь закроется немного медленнее. К тому же, так не придется обходить людные улицы стороной, чтобы случайно не столкнуться с кем-нибудь по пути. Объясняй потом всем, что за невидимки тут бегают. Нагнав Безликова, который решил пройтись пешком в надежде найти беглянку, Илина пристроилась за его спиной и довольно быстро добралась к дворцовым воротам. Но главное, что удалось, дойти без приключений. Конечно, повезло, что гостиница, где поселили адептов, находилась не очень далеко. Иначе пришлось бы полдня петлять по городу. Жаль только Безликий в итоге понял, что Элина исчезла и вернулся в гостиницу. С ним было намного проще идти по улицам когда все прохожие в ужасе разбегались в разные стороны. Без него стало чуть сложнее, и девушка начала нервничать, поскольку не могла придумать, как попасть на территорию дворца. Но и тут ей повезло. В тот момент, когда Элина подошла к воротам, те приветливо распахнулись, выпуская три длинных черных мобиля. Недолго думая, она проскочила внутрь. Правда, случайно задела стража кончиком взметнувшейся косы. Нахмурившись, Страж принялся озираться по сторонам, чем испугал девушку. Юркнув к большому дереву у входа, она замерла. Страж еще какое-то время ходил по дороге, внимательно разглядывая территорию, но вскоре сдался и вернулся на пост. Не обнаружив ничего постороннего, он связался с кем-то через кристалл и проговорил. «Наверное, здесь», — и добавил после паузы. «Только что?» «Не уверен». Загадочная фраза насторожила Елину. И еще какое-то время она не шевелилась, ожидая действий стража. Но ничего не происходило. Никто не поднимал тревогу и никого не искал. Поэтому девушка решила, что не время заморачиваться на странности стражей и быстрым шагом направилась в сторону Белоснежного дворца. Следующая заминка произошла у входа. Открыть двери самостоятельно Элина не осмелилась, поскольку в холле могли оказаться посторонние. Пришлось ждать, пока на улицу не вышли две дамы в шикарных платьях. Глядя на довольно большую щель в дверях, куда можно было проскользнуть, Элина довольно потерла руки. Дамы свернули налево от входа в траурном молчании. Но стоило им отойти на приличное расстояние, как одна из них тихо проговорила. «Император опять лютует. Сегодня ему привезли десять девушек. Представляете, десять! А он даже не пожелал на них взглянуть и отправил всех в закрытую часть дворца. — Да что вы говорите? — шепотом воскликнула ее собеседница. — Я несколько минут назад слышала, как он приказал привести одну из них в свои покои. Может, вы что-то путаете? — Нет, дорогуша, — заявила тут же первая. Если он и захотел увидеть кого-то из девушек, значит, она маг. И, скорее всего, из подземелья, не иначе. Обе дамы вздрогнули и быстрым шагом удалились. О чем они говорили дальше, Элька не расслышала. Она удивилась и тому, что смогла разобрать довольно тихие голоса женщин на таком расстоянии. Раньше подобного не происходило. Но размышлять времени не было, поэтому Илина быстро проскользнула во дворец, пока не закрылись двери. Вот только на входе в ужасе застыла, чуть не врезавшись в спину императора Аримана, собственной персоной. Тот уже собирался выходить, но его задержал Безликий, который совсем недавно следил за Илиной. Затаив дыхание, она посмотрела на Каина и начала красться в боковой коридор, стараясь шагать бесшумно, как их учили на тренировках. И надо сказать, что сделала это вовремя, потому что темный бог нахмурился, явно ощутив чужое присутствие за спиной, и обернулся. В последний миг Илина успела укрыться за небольшим выступом арки, всем телом вжавшись в стену, когда он мазнул взглядом по коридору и чуть не расплакалась от облегчения. А вот Каин Слушал отчет слуги о том, как девушка зашла в магазин и исчезла, а сам хмурился все сильнее. Конечно, первым делом он попытался найти ее при помощи следилок, которых было достаточно. Однако, местоположение Илины оставалось загадкой. Хотя пару минут назад один из стражей сообщил, что кто-то проник на территорию дворца. Это навевало на определенные мысли, как и запах роз, который Каин ощутил буквально мгновение назад. Вначале он даже решил, что снова сходит с ума, но теперь... — Скоро вернусь. Если произойдет хоть что-то странное, немедленно сообщить, — приказал темный бог и быстрым шагом вышел из дворца. Подождав, пока из холла уйдет и безликий, Элина тихо выдохнула. Руки мелко подрагивали от страха, но успокаиваться было некогда. Поэтому она направилась дальше по коридору. Это было правильное решение, поскольку ей все же удалось побороть надоедливый страх, блуждая по дворцовому лабиринту из коридоров и лесенок. Спустя какое-то время Элина поняла, что никогда не найдет подземелья без магии, но воспользоваться заклинанием поиска с активированным артефактом было нереально. Пришлось искать укромный уголок в пустом темном коридоре, где она затаилась и послала импульс силы в кулон, убирая блок. Быстро определив нужное направление, Элька отметила пару потайных проходов, через которые можно было дойти в разные части дворца, и улыбнулась теперь дело оставалось за малым добраться к пленникам и понять кто же так настойчиво ее звал довольная собой элина сделала шаг и замерла от яростного шипения каина раздавшегося в ее голове искорка вот мне очень интересно что ты делаешь в моем дворце поняв что сейчас попадет в сказку для взрослых девочек элина активировала артефакт и со всех ног припустила в сторону подземелья План побега уже созрел в голове, и пройти оставалось совсем немного, когда за углом послышались шаги. Теперь ее обуял настоящий ужас, особенно когда оттуда раздался грозный рык Кайна. — Элина, стоять! Если сам найду, хуже будет! И она остановилась. Чтобы открыть замаскированный тайный ход, к которому все же успела добежать. Втиснувшись в открывшийся темный провал, Элина с радостью пронаблюдала, как стена вновь закрылась, и поспешила вниз по лестнице. Шаг за шагом она приближалась к своей цели, стараясь не думать о последствиях. Особенно о том, что сейчас ее разыскивает злой Каин, что шуршание под ногами — это насекомые, что выбираться отсюда будет в сотню раз сложнее, чем проникнуть. В общем, девушка стремительно спускалась вниз, решив подумать обо всем чуточку позже. Когда лестница закончилась, Илина замерла и принялась искать механизм, чтобы открыть очередную потайную дверь. Пальцы коснулись липкой паутины, отчего она тихо взвизгнула, но все же взяла себя в руки и вскоре нащупала небольшой рычаг. Прежде чем открыть проход, она зажмурилась и вознесла мысленную молитву создателю, а следом широко улыбнулась, поскольку ей сказочно повезло и за стеной никого не оказалось. Оглядевшись по сторонам, Элина поняла, что пришла в нужное место. Мрачный каменный коридор, который тускло освещали пара магических светильников, не оставлял простора для фантазии. А камеры, где за решетками сидели люди, не давали повода усомниться в назначении этого места. Здесь, в подземелье, находились сотни магов, мечтающих умереть. Услышав звуки приближающихся шагов, Илина отошла в самый дальний и темный угол, укрывшись в тени. Шаги становились все громче, и вскоре из-за угла вышел безликий. В сопровождении двух стражей. В гробовом молчании они прошли к одной из камер, которую демон открыл при помощи какого-то амулета. Илина изумленно смотрела на стражей, которые зашли в камеру, и удивлялась в тишине, словно в подземелье собрали лишнимых. Признаться, она ждала, что пленники предпримут хоть какие-то действия, но никто даже не пошевелился. Люди были будто в трансе и не заметили, что к ним заходили. Это вызвало у Эльки очередную волну ужаса, пробежавшего по позвоночнику холодком. Тем временем стражи подхватили под руки какую-то девушку и выволокали из камеры. Та не сопротивлялась и почти не шевелилась, лишь иногда переставляя ноги, словно большая кукла. И так происходило, пока она не оказалась в коридоре. Женский крик, отразившийся эхом от каменных стен, заставил Эльку вздрогнуть. Это был именно тот голос, который умолял помочь. Очень знакомый голос, который Элька часто слышала в детстве. Не осознавая, что творит, она подошла совсем близко к девушке и с ужасом отшатнулась, узнав Риону. Подруга детства стала настоящей красавицей и больше не напоминала того нескладного подростка, которого запомнила Элина. Разве что глаза остались прежними. Синие озера бесконечной доброты. Но самое ужасное в нынешней ситуации у Рионы пробудился дар. — Отведите в женскую часть дворца, пусть ее хоть вымоют и приведут в порядок. Такое хозяин не то что есть, но даже видеть не захочет. Безликий брезгливо смотрел на грязную одежду и спутанные волосы Рионы, пытаясь понять, зачем это нечто сюда притащили. И ведь не поспоришь. Хозяин приказал всех девушек из деревни Подлесной доставить в дворец. Но только это оказалось одаренной. Стражи ухмыльнулись на слова Безликого и поволокли упирающуюся девушку наверх. Словно под гипнозом, Элина последовала за ними. Наконец-то она поняла, почему голос подопечной не умолкал ни на миг. Все это время мир говорил, что ей необходимо спасти подругу.